У меня есть разведывательная информация, Безобиняков объявил рослив которая чрезвычайно пригодилась бы Советскому Союзу. Если они готовы мне за нее заплатить, то могут это сделать позднее, когда у меня будет еще больше жизненно важной для них информации. Впрочем, хотя и не хочу, чтобы меня ловили на слове, я готов работать с ними и просто так, совершенно бесплатно. Нейдер некоторое время молчал, опустив глаза в тарелку. Затем он поднял глаза на Рослера, прожевал кусок мяса и сказал, «Если вы не потребуете с них платы, они точно решат, что вы провокатор. Я их хорошо знаю. У вас действительно важные сведения?» Рослер решил идти во банк Германия собирается напасть на Россию. Недоверие блеснуло в глазах Шнайдера. Вы уверены в своем источнике? Абсолютно ответил Рослер и затем добавил, что единственным условием своей кооперации с русскими является то, что никогда не откроет в своих источников информации. Подобные условия Москве будет принять труднее всего. На этом разговор временно закончился. С сомнением, покачав головой, Шнейдер покинул ресторан. Через две недели Шнейдер появился снова. Анонимность источников признался, он тормозит дело. Не называя Рослера, Шнейдер рассказал о нем и его информации руководителю группы советской разведки в Женеве, но это почти не произвело на того какого-либо впечатления. Он согласился переслать информацию Рослера в центр, но какова там будет реакция, никто предсказать не в силах. Шнейдер добавил, что в интересах конспирации Рослеру никогда не придется встречаться с руководителем группы, равно как и тому с ним. Руководителем группы, на которую работал Шнейдер, был Александр Радольфи, венгерский еврей по происхождению, полковник НКВД, известный позднее как Шандор Радо. Примечание, вскоре они, однако, встретились, поскольку Радо, как директор картографического издательства «Геопресс», выполнил заказ Рослера на изготовление карт к его статье, анализирующей стратегию Вермахта. Известность ему принес 25-летний срок заключения, который он получил после войны по обвинению в присвоении казенных денег, включая и деньги, предназначенные для Рослера. Он сдержал свое слово. Вся информация была передана в Москву. Кроме плана «Барбаросса» были переданы сведения о сосредоточении немецких войск в Румынии, о планах Гитлера относительно Югославии, Болгарии и Греции. Реакция Москвы была почти мгновенной. Такие подробности могут быть известны только в штабе Гитлера. Узнать подобное не в состоянии ни один разведчик. Немедленно прекратите разрабатывать источник. Это совершенно явный провокатор. У Рада хватило ума этот приказ проигнорировать, хотя сведения в Москву он временно перестал посылать. У него просто не было другого источника. 5 января, когда Гитлер слушал доклад адмирала Рэдера о последних операциях надводного флота, пришло сообщение о захвате англичанами крепости Бардия. в неприступности которой уверял Муссолини. Доклад Редера, хотя и был составлен в самых обтекаемых выражениях, также не говорил ни о чем хорошем. Доблестный карманный линкор адмирал Шеер, именно так выразился адмирал, из Южной Атлантики перешел в Индийский океан, намереваясь действовать у Мазадыгского пролива. В переводе на простой язык это означало что то англичане вытеснили этот корабль из Атлантики, поскольку, памятуя печальную судьбу его однотипного собрата-адмирала графа Штээ,